Глава 23. Прошло два дня. Барвиха, особняк князя Гоева. Хмурый, раздражённый Али стоял на балконе. Сцепив руки за спиной, он неотрывно смотрел наверх. Вдруг затянутое тяжёлыми тучами небо расчертила ослепительно яркая молния. Раскатисто прогремел гром, и на землю обрушился ливень. Тугие дождевые нити силой били по деревьев. Попадали на лицо мужчины, но он не замечал. «Не хочу отдавать Еросу!» В груди горца клокотала, бурлила ярость. «Какого дьявола я обязан это делать?» Молнии вспыхивали одна за другой. Гремела небесная канонада. От столь наглядной демонстрации мощи природы злость Грандмастера разгоралась все сильнее. «Почему я должен смириться?» В стотысячный раз он гневно спросил и себя, и высшие силы. Она ведь барону не жена и даже не невеста. Князь наклонился вперед, подставил затылок и шею под толстые холодные плети. Рубашка тотчас намокла, прилипла к спине. Он ненавидел себя, мечтал все бросить, уехать куда подальше. Одновременно тревожился за Владу и бесился из-за мыслей, что она уже выбрала не его. Эмоции зашкаливали, причиняли адскую боль и раздирали в клочья душу. «Быть просто другом для желанной и любимой женщины!» – дожился. «Как же хреново-то!» Мужчина тихо, но мучительно застонал. Гроза закончилась разом. Ливень сменился мелким, холодным дождиком. Смахнув ладонью влагу с лица, Али мрачно глянул на свинцовое небо. Круто развернулся и вошел в комнату. Заметив на пороге фигуру воина, отрывисто бросил. «Что?» «Хозяин, к вам прибыл дворцовский комендант!» Начальник личной охраны Его Величества Николая II, генерал-майор Свиты, Вадим Николаевич Вайков. Как и приказывали, проводили ваш кабинет. Распорядись, чтобы гостю подали латте и эклеры. Я скоро приду. Слушаюсь. Поклонился воин и покинул комнату. Али же прошел в гардеробную и принялся быстро приводить себя в порядок. Князю отчаянно хотелось побыть одному, но, увы, он не мог себе этого позволить. Давний друг отца приехал по его просьбе. Закончив с переодеванием, Али надел на запястье родовой артефакт и поспешил в кабинет. Ладно скроенный, светловолосый мужчина сидел в кресле и с явным наслаждением пил ароматный напиток из большой чашки. А перед ним на квадратном массивном столике стояло чайное блюдце и пустая тарелка с остатками пудры. «Уже съел. Отменный аппетит!» – хмыкнул про себя князь Гоев. О тайной слабости дворцового коменданта к и латте он догадался лет пять назад. Отложил в памяти, и вот, пригодилось. Подойдя к гостю, хозяин особняка вежливо поздоровался. «Добрый вечер, Вадим Николаевич. Надеюсь, не заскучали в моё отсутствие». «Здравствуй, Али!» – строгое лицо мужчины озарила тёплая улыбка. «Ничуть! Благодарю за угощение!» «Рад, что вам понравилось!» – Али сел во второе кресло рядом со столиком. «Мне искренне жаль, что твои родители и брат ушли из жизни так рано!» С непритворной печалью произнёс дворцовый комендант, поставив чашку на блюдце. Печально посмотрел на Али и со значением добавил. «Ещё и при таких обстоятельствах». «И это ему известно», – молнией промелькнула мысль Угоева. Вайков, «Войков, конечно, неплохой человек, но расслабляться при разговоре нельзя». «Смерть тех, кто дорог, глубоко ранит, доставляет страдания», – ответил он, проигнорировав прозрачное предложение обсудить причины гибели родственников. Благодарю вас за то, что разделяете со мной боль утраты. Я знаю, насколько вы были дружны с отцом. В кабинете наступила тишина. Через минуту, почти в молчанием погибших, генерал-майор запустил руку во внутренний карман пиджака, достал два конверта. Положив их на столешницу, пододвинул к Али. Один тебе, второй мительской. Князь осторожился, однако удивления не показал и прикасаться к конвертам не спешил. Что в них? Приглашение, пояснил Войков. «Послезавтра во дворце состоится осенний бал. В регламент официальной части внесены изменения. Его величество соизволит лично наградить вас сметельской за заслуги перед Империей». «К чему такая спешка? Подобное не принято». лоб горца расчертили глубокие морщины. «Ты же знаешь, что за девушкой присматривают!» В интонациях начальника личной охраны Императора не слышалось вопроса. «Психоэмоциональное состояние двойной звезды оставляет желать лучшего и с каждым днем вызывает все большие опасения». Вадим Николаевич откинулся на спинку дивана, закинул ногу на ногу. «Завтра в обед самодержец рассмотрит прошение Лапухина об аннулировании рода Метельских. «Думаю, для всех будет лучше, если ты уже сегодня...» – он сделал акцент на слове. «Расскажешь своей красавице...» что послезавтра вы идете с ней на шикарный бал во дворце, где вас к тому же и наградят». «Понятно». Али мысленно поморщился. Император аннулирует рот Метельских и намеревается заранее подсластить горькую пилюлю двойной звезде. «Ну а начальник его охраны прекрасно осведомлён о моём личном интересе к девушке». Он украдкой глянул на вновь занявшегося напитком гостя. «Влада, конечно, умница, великолепно играет». Но откуда Вайков так хорошо осведомлён об её нестабильной психике? Не иначе, как и его сотрудники есть среди тех, кто за ней м -м, присматривает. Гоев аккуратно подравнял края невскрытых им пока конвертов. Отзеркаливая собеседника, закинул ногу за ногу и уточнил. «Я полагаю, без дворянства Владислава Юрьевна в итоге не останется?» «Верно», — Вадим Николаевич усмехнулся. Допив латте, вернул чашку с блюдцем на стол. «Тебе весьма неплохо бы в беседе с ней упомянуть о возможном даровании титула». «Замечательная новость. Спасибо». «Всегда рад помочь. Зачем позвал-то, Али?» Генерал вопросительно приподнял бровь. «Только избавь меня от расшаркиваний». Он поморщился. «Говори прямо». «Вадим Николаевич, вы можете что-нибудь рассказать о главе баронского рода Рос?» Лицо начальника личной охраны императора превратилось в каменную маску. Похрустев пальцами, он остро посмотрел на князя Гоева. «Судя по всему, вопрос задан не из банального любопытства, а касается дел сердечных. Ввиду этого скажу, что могу. И настоятельно не рекомендую кого-либо еще расспрашивать об этом человеке. Али, ты понял?» Добавил с нажимом. «Определенно», — склонил голову горец. «Рос тебе не соперник. Более того, барон и не жилец», — холодно сообщил Вайков. А потом с неожиданным раздражением заявил. «Но ты не о том переживаешь!» Он помолчал. «Павла больше нет, а у меня перед ним не закрытый долг чести, который я хочу отдать тебе, его сыну! Сыну воина, спасшего мне жизнь!» Об этом отец никогда не упоминал. Стремительно проведя инспекцию в закромах памяти, пришел к выводу Али. Но родовой артефакт не подает сигнала. Значит, в речи собеседника нет ни грамма лжи. Князь кивнул, показывая, что готов слушать. «Я стану говорить, но ты не задашь ни одного вопроса», — предупредил гость. Кошленов прочистил горло и, тщательно подбирая слова, начал. «В ближайшие дни после бала хватай свою зазнобу в охапку и уезжай подальше от людей. Вези ее в самое глухое горное ущелье. Ты грандмастер, она двойная звезда. Вероятно, у вас и получится». Он запнулся и просипел. «Выжить!» Начальник личной охраны императора сжал губы, подчеркивая, что больше ничего не скажет. Или правильнее не сможет. Клятва не даст. «Что?» Сердце Али пропустило удар. «Выжить?» Грандмастер замер, с трудом переваривая шокирующую информацию. Он был готов ко многому, но точно не к подобному. И теперь отчетливо осознал, грядут настолько черные времена, что и представить сложно. «Ещё Эглеров?» – хрипло предложил Гоев. Ничего другого он из себя выдавить не сумел. «Увы!» – гость понимающий хмыкнул и развёл руками. «Служба ждёт!» – он встал, Али тоже поднялся. «Я провожу вас!» «Не стоит беспокоиться!» – жестом остановил хозяина дома Вайков. «За долгие годы дружбы с твоим отцом я прекрасно запомнил дорогу!» – скупо улыбнулся и вышел из кабинета. «Все равно один не пойдешь». «Не я, так воины проводят». Усмехнулся Гоев и подошел к окну. С затянутого свинцовыми тучами неба, как и прежде, сыпал мелкий унылый дождь. Часот от часу не легче. Постояв недвижимо, упрямо тряхнул головой. Что принесет завтрашний день, неизвестно. И лишь одно князь знал твердо. Он до последнего вздоха будет бороться за жизнь тех, кого любит. Это же время – пригород Москвы. Подперев щеку кулаком, я сидела за столом и с тоской взирала на настоящего в центре подвала зомби. Мне бы плясать от радости. Двое суток напряженной работы не прошли впустую. Пусть с конспектами, пусть вымоталась до предела, но сумела таки оживить труп обезьяны. Однако настроение портила одна мелочь. Самец Ревуна оказался редкостным идиотом. Эта особь не обладала ни чувствами, ни волей, ни мыслями, ни примитивными желаниями. Да умница киса ему, как до луны пешком. Без моей команды примат не мог и шага ступить. Пришлось объяснять, где у него руки, где ноги, и даже заново учить ходить. А самое отвратительное, пока не отменю приказ, балбес-зомби будет выполнять его до бесконечности. Где-то в глубине души я понимала. Зомби... Безропотно подчиняющееся создателю существо. Другой бы радовался, а меня бесило. «Вот почему ты такой?» – недовольно поинтересовалась у мертвой обезьяны. «По смерти повлияло? Или всегда бесхребетным дурачком был?» «Услышь подобное в свой адрес киса, обиделся бы». «И сильно. А ревун, похоже, и не понял». Он по-прежнему стоял предо мной на вытяжку, и в его глазах не отражалась ни капли интеллекта. «Как же не хочется лезть тебе в мозг!» Посетовала я вслух, обреченно застонала и буркнула. Но, видимо, без внутренних закладок никак, иначе все дело запоришь. Эх, хоть денечек бы передохнуть, но, увы, времени критично мало. Я пробежалась по своим записям по эксплуатации зомби, и это двинуло измусоленную тетрадь к электронной книге Рая. Задумчиво посмотрела на гаджет. В итоге решила, что ничего нового из теории создания нежити уже не почерпну. За эти два ужасно долгих дня я действительно разобралась в теме. Наверное, помогла усидчивость. Ну и колоссальный опыт работы с большим объемом информации, к тому же написанной зубодробительным юридическим языком. Зато теперь меня покинули сомнения в том, что налоговый кодекс гораздо сложнее профильной литературы для магов. Ладно, хватит отвлекаться. Совсем скоро заключительный акт домашнего спектакля, а удаленное управление зомби еще не настроено. «Да и мне самой необходимо в образ войти. Без причины кричать на человека для меня сложно. Сегодня же придется не только кричать на слуг, но и выгонять их из дома». «Как же надоело! Как же хочется, наконец, покоя!» Пожаловалась неизвестно кому. Положила руки на столешницу, удобно устроила на них подбородок и прикрыла веки. «В принципе, для проникновения в крошечный мозг зомби в подобных приготовлениях нет нужды. Но я банально устала». Неожиданно вспомнилось, как однажды там, у себя в особняке, Рос без слов общался с моим мертвым псом. Сердце тут же защемило. В груди заворочилась тоска по любимому мужчине. Скрипнула зубами, отстраняясь от неуместных эмоций, и сконцентрировалась на основной идее. Костя контактировал с созданным мной зомби, не издавая ни звука, и тот ему подчинялся. Теперь, закончив изучение книжки для темных магов, я знаю, как мысленно командовать свежеподнятой нежитью. Может, рискнуть и проверить новые знания на кисе? Конечно, кобель оживлен довольно давно, но что, если метод работает и с ним? Представив, как после глупого примата, прикасаясь к разуму умнейшего пса, передернулась от отвращения. Это как вывозиться в грязи, а следом без приглашения завалиться в чужую чистую и уютную квартиру. «Нет уж, с собаке нам пусть остаётся всё как есть. Мы и так друг друга прекрасно понимаем». Сосредоточившись, я резко вогнала в мозг дохлого ревуна невидимую энергетическую нить. Подключение к зрению и слуху заняло буквально пару мгновений, а вот с установкой командного пульта пришлось повозиться. Но всё же справилась и, не поднимая век, впервые посмотрела глазами обезьяна-балбеса. Зрение оказалось двухцветным, впрочем, картинка чёткая, и этого достаточно. «На ногах иди к лестнице!» – скомандовала, не размыкая губ. Мертвое животное послушно побрело к выходу. Как только остановилась у первой ступеньки, я распорядилась. «Поднимись!» «Выйди на улицу!» «Потом развернись!» «Спустись!» «Подойди ко мне и замри!» Болванчик покладисто пошел наверх. Я же с волнением сжала кулаки. Задача перед зомби стояла сложная. «Будет плохо, если он начнет тупить!» Совершенно не прещало постоянно находиться в контакте с этим безвольным олухом. А на тонкую настройку ни желания, ни времени нет. Не открывая глаз, я разглядывала через ревуна приближающуюся дверь. Нужно признать, ощущения весьма специфические. У меня есть собственный аватар. Прикольно. Правда, тело умерло три дня назад, и мозг из двух извилин. Но, как говорится, чем богаты, тому и рады. Выйдя из подвала, зомби с десяток секунд впялился на темное небо. Затем дерган развернулся. Наконец я увидела бегущие вниз ступени и покинула мозг примата. Наступил момент истины. «Бога ради, не тупи!» Подняв голову, напряженно уставилась на дверной проем. Вскоре в нем появилось лохматое недоразумение и уверенно пошлепала в мою сторону. Подойдя, зомби замер, как вкопанный. Получилось. «Иди за мной!» – приказала мысленно. Счастливо улыбаясь, встала с лавки и направилась к выходу из подвала. Осталось прикрепить на обезьяну артефакт с иллюзией Пети, но это позже, в доме. Так странно. Мне действительно для счастья немного надо. Я все сделала сама. Я смогла. Рая с поднятием зомби была не помощница. Она и не приходила в подвал, чтобы не мешать. Вышла на воздух, вдохнула полной грудью и устала поплелась к торцу дома. Вернее, к приоткрытому окну в свою комнату. Последние два дня я только через него и лазила, не хотела привлекать внимание наружки к своим длительным отлучкам. Оглянулась, удостоверилась, что зомби топает за мной и ускорила шаг. Обезьян не отставал. Добравшись до окна, толкнула створку. Уже привычно подтянулась, забралась в помещение и отошла к кровати. Вновь обернулась. Ревун находился в комнате, застыв от меня в паре метров. «Замри на месте», – велела на всякий случай. Подойдя к настенной полке, взяла из подделенной на ячейке коробочки нужный артефакт, вернулась к обезьяне. «Открой рот и высунь язык!» Борясь с отвращением, положила на черный язык зомби нежно-салатовую пуговичку. Запустила процесс активации, торопливо отдернула руку и шагнула назад. Воздух вокруг мертвого примата задрожал. Его фигура смазалась, и через миг передо мной стоял Петя. Правда, имелось одно «но». «Рот закрой и проглоти то, что лежит на языке!» Отдала очередную команду. Проследила за тем, как милый мальчуган трудом проглотил редчайший артефакт. «Дыши!» Петя тарачился детскими глазенками, но ничего не происходило. «Да уж!» Кто бы сомневался, буркнула с досадой. Взяв стул, поставила его напротив ребенка. «Придется опять тебя учить!» Прохныкала обреченно. Естественно, зомби никак не отреагировал. С глупым приматом я провозилась несколько долгих часов. Показывала на личном примере, как делается вдох, а как выдох. И каждое действие закрепляло мысленным приказом. К той минуте, когда бестолковое создание начало уверенно дышать, я готова была отправить его обратно в загробный мир. Мои домочадцы бесспорно знали, что я у себя в комнате. Но ни разу не потревожили и не намекнули на ожидающую меня, несмотря на поздний вечер, кучу дел. Впрочем, я и сама прекрасно понимала, время неумолимо уходит. Из предосторожности еще немного понаблюдала за ритмичным дыханием ревуна, поднялась со стула. Размяв затекшие ноги, бросила «Жди здесь» и, прихватив коробочку с артефактами, покинула спальню. Пройдя по коридору, распахнула дверь в комнату брата. При моем появлении слуги, наставница и телохранитель дружно замолчали и с ожиданием повернулись ко мне. Интуиция не подвела. В этом не слишком большом помещении собрались все взрослые, проживающие в доме. В первую очередь я нашла взглядом Петю. Одетый в джинсовый комбинезон, малыш мирно спал на кровати няни. А неподалеку стояла маленькая женская сумочка с веселым принтом. Ясно. Все готовы. Раздражение куда-то улетучилось. На меня снизошло просто спартанское спокойствие. Пора начинать.